Глава 1367. РУКАВ РЕКИ Не зная текущего состояния Амона, Клейн не осмелился медлить. Как только его психические проблемы разрешились, он немедленно отправился в город Кальдерон, чтобы добыть воды реки Вечной Тьмы. Поскольку это касалось Сефирот, при попытках гадания или пророчества он мог лишь смутно различать отдельные видения, не имея возможности сделать точные выводы. Обследовав местность, Клейн поднял руку и призвал проекцию из исторической пустоты нескольких минут назад, позволив своему истинному телу вернуться в замок Сифирот. Затем его сознание переместилось в проекцию, материализовав ее. После этого Клейн снова схватил пустоту и извлек историческую проекцию посоха Звезд. Честно говоря, получив доступ к большинству способностей пути ученика ниже нулевой последовательности через замок Сифирот, Клейн больше не нуждался в запечатанном артефакте нулевого класса вроде посоха Звезд он мог воспроизводить практически любые его мистические эффекты без сопутствующих негативных эффектов. Однако он считал, что у ангела все же должно иметься оружие для ближнего боя, всегда существовала вероятность оказаться в зоне подавляющей потусторонние силы. В этом загадочном мире подобное определенно могло произойти, будь то ограничение от пути арбитра или эффекта внешних божеств, все это могло дать аналогичный результат. В таких условиях твердый посох с пассивными эффектами, которым можно просто ударить врага по голове, оказался бы весьма эффективен. Для короля ангелов в пути пробиться подготовка ко всевозможным ситуациям — чистый инстинкт. Взвесив посох звезд в руке и поправив цилиндр, Клин достал из замка Сеферот золотую птицеподобную брошь и поместил ее в нагрудный карман с левой стороны. Затем он шагнул вперед, вступив в Кальдерон, божественное царство Древнего Смерти, прародителя фениксов Грегрейса. Первое, что предстало перед его глазами — огромный бездонный кратер. Причудливые строения опоясывали глубину, спускались по ней концентрическими кругами, образуя грандиозный город, превосходящий понимание обычных людей. Некоторые здания были отдельно стоящими домами на бледно-белых каменных колоннах, другие напоминали огромные прямоугольные гробы без окон, с дверьми на крышах, иные представляли собой просто гробницы с надгробиями у входа, А некоторые были сложены из всевозможных костей, создавая впечатление хаотичного нагромождения. Чем ближе к дну кратера, тем более сохранными были строения, а чем ближе к вершине, тем сильнее они обрушались, неся на себе печать тлена и разрушения времени. Одного взгляда хватило Клейну, чтобы вокруг него возникла легкая серовато-белая дымка, а он напрямую использовал статус замка Сеферот, чтобы противостоять законам Кальдорона, превращающим всех живых существ в мертвых. Для него превращение в мертвеца — не негативный эффект, но он не любил это холодное отстраненное ощущение. Серо-белый прилив, поднявшийся ранее, уже отступил. Размышляя, кивнул клин с посохом в руки, а одним шагом он углубился в видимо невооруженным глазом часть кальдерона. На этот раз он использовал способности пути мародера, чтобы украсть дистанцию в свое восприятие. Это позволяло избежать столкновений с опасными монстрами, населявшими таинственный город. И дело вовсе не в страхе. Бояться должны как раз монстры. Если бы не желание сэкономить время, он было бы не прочь собрать новую партию марионеток, восполнив потери после разрушения утопии. Кроме того, Клен сохранял насторожность по другой причине. Кальдерон был городом мертвых. в самых его глубинах, вероятно, протекала река вечной тьмы, а поскольку марионетки, по сути, уже мертвы, при приближении к дну они могли мутировать. Продвигаясь шаг за шагом, Калейнасу осознал, что переоценил опасность. Ни один из монстров, скрывавшихся в этом странном городе, не осмеливался показаться. Аура замка Сеферот подавляла их безумные охотничьи инстинкты, пробуждая инстинкт самосохранения. Чем глубже он спускался, тем тише становилось вокруг. Причудливые здания оставались нетронутыми, но казались мертвыми уже много лет. Даже их аура была ледяной, мрачной и упадочной. «Как будто смотри черно белое кино». «Если бы не собственное дыхание и сердцебиение, я бы решил, что оглох». Клейн слегка кашлянул, используя свои ворчания как защиту от гнетущей тишины смерти. Интуиция подсказывала ему, стоит привыкнуть к этой среде, и его тело сразу разумом окостенеют, погрузившись в полную окончательную смерть. Чем ближе к дну, тем сильнее становилось это ощущение. Продолжая красть дистанцию, Клейн шел долгое время, прежде чем наконец увидел дно пропасти, Вернее, это еще не истинное дно: на пути возвышался громадный черный дворец. Дворец поддерживали колонны, инкрустированные всевозможными костями и частями тел разных рас. Некоторые части здания покрывала высохшая кровь. Понаблюдав несколько секунд, Клен без колебаний вошел в открытые врата дворца с посохом в руке. В зале по обе стороны стояли разноцветные гробы всевозможных типов, застывшие безмолвные, словно уже подверглись воздействию смерти. Когда Клен приступил порог. Из гробов донёсся шум, похожий на скрип ржавых петель. Серо-белая дымка вокруг Клея сгустилась, и все гробы мгновенно замолчали. Игнорируя их, клейн направился вглубь зала, где обнаружил серо-белую каменную лестницу, ведущую вниз. У входа стоял массивный каменный монумент. На вершине стыла возвышалась удлиненная бронзовая статуя, напоминающая гигантскую птицу с крыльями, покрытыми бледно-белыми символами. Под статуей поверхность монумента была исписана языком мертвых. Знаками, напоминавшими то упрощенных птиц, то свернувшихся змей, они складывались нечеткую надпись: Даже боги не избегнут, заточения даже в смерти. Это предупреждение всем живым, приходящим в Кальдерон, не спускаться по лестнице? Она ведет прямо к рекевичной тьмы? Мысли Клена закрутились, пока он вчитывался в надпись. С его точки зрения, это означало, что даже истинное божество нулевой последовательности, приблизившись к рекевичной тьмы, Окажется, в ловушке без возможности сбежать. И даже после смерти останется заключенным в этой абстрактной реке. Этом Сифирот, не растворяясь, но и не обретая свободы. Похоже, тут как с умрем без защиты Сифирот, простое приближение к реке вечной тьмы вызовет ужасные мутации. Колен отвел взгляд, поправил золотую брошь в виде птицы на груди и прошел мимо стелы с бронзовой статуей, начав спуск по серо-белым ступеням. Он перестал красть дистанцию, чтобы не врезаться прямиком в опасность. В темноте, тишине и холоде золотая брошь в его груди испускала бледно-белое свечение, освещая небольшую область, словно крошечная лодочка, борющаяся с волнами смерти. Спустя какое-то время спуска защитная аура замка Сиферот вокруг него рефлекторно расширилась, став густой, как серо-белый кокон. В тот же момент клиент слегка повернул голову, уловив слабый иллюзорный звук течения, Казалось в глубинах под землей медленно текла темная река. В следующее мгновение Клин посмотрел под ноги. невесть откуда появился темный поток нематериальной воды, даже свет не мог существовать на ее поверхности. Это отличается от того, что я видел в прошлый раз. Клин слегка нахмурился. Во время предыдущего визита в кальдерон для охоты на грабителя духовного мира он вызвал изменения, спровоцировав подъем серо-белых иллюзорных приливных вод с одной пропасти. Цвета в двух случаях совершенно не совпадали. Пока мысли метались в голове Клейна, у основания лестницы, где поднималась темная волна, стала расстилаться тонкая серо-белая дымка, смешиваясь с иллюзорной жидкостью, она превращалась в более туманную субстанцию. Когда вода достигла ног Клейна, она беззвучно отступила, словно пульсируя с определенной частотой. Этот легкий серый туман кажется знакомым. Выражение лица Клейна стало серьезным. Выждав несколько секунд, он продолжил спуск. На этот раз поднявшаяся иллюзорная волна накрыла его, сделав тело легким, эмоции холодными, а мысли притупленными. Не будь вокруг защитной ауры замка Сеферот, колен подозревал, что не смог бы сопротивляться слиянию с приливом. Серо-белый кокон поднялся, покачиваясь на волнах, и медленно достиг конца лестницы. Там зияла пустота, посреди которой текла прямая, широкая иллюзорная, бесцветная, темная река. Река была настолько размытой, что её едва можно было разглядеть, окруженная серо-белой пеленой, словно тонким слоем тумана. Так и есть. Невольно пробормотал Клейн. Этот туман был знаком. Он видел его за дверью в руинах Бенси, на восточной окраине забытой земли богов, а также под замком Сеферот. Но здесь, в отличие от других мест, часть вод реки Вечной Тьмы проникала сквозь серо-белый туман, частично сливаясь с ним и цвет от темно-черного до бледно-белого. Воды здесь постоянно поднимались и опускались, образуя рукав, протекающий сквозь иллюзорную тьму. По обе стороны рукава возвышались массивные бледно-белые каменные колонны, словно поддерживающие что-то, предотвращая обрушение. Между колоннами, на берегах рукава, бесчисленные размытые полупрозрачные фигуры медленно и непрестанно бродили туда-сюда. Среди них выделялась одна, казавшаяся потерянной, Она периодически заходила вглубь рукава, лишь чтобы развернуться, не в силах покинуть реку. Она была огромна, почти как окружающие колонны. На ней был тяжелый черный балахон, а в профиле она выглядела очень древней. Внезапно фигура повернула голову, взглянув на Клейна. Ее лицо имело явные черты Южного континента, но уже разложившиеся, с проросшими белыми перьями, запачканными бледно желтым жиром. Клейн знал его. Отец мистера Азика, смерть четвертой эпохи, император Нижнего мира Селенджер».